Глава пятьдесят седьмая. Запах Гарри. Тигран не знал, сколько времени провел, сидя в машине и пялись на калитку детского садика. Не замечал, как туда-сюда сновали люди, как шел своим чередом вечер. Аня давно ушла, а потом стемнело. Народ потихоньку начал исчезать с улиц. Тигран завел машину, собирался поехать домой, но не поехал. Припарковался возле дома Ани, Взглянул на любимые окна, свет горел дома. Глянул на часы полдесятого. Очень скоро Милый пойдет спать, а ему до того, как она ляжет, еще нужно кое-что важное сказать. Не звонил в домофон, пробрался за соседями, поднялся на нужный этаж и застучал в дверь. Тихо, ненавязчиво, так как никогда раньше не стучал. Не знал, чего или кого ждать. Сашу с отповедью... Тещу со скалкой, Анюс объятиями. Очень бы хотелось, только вряд ли ему так повезет. Однако на лестничной клетке никто так и не появился. Тигран лишь услышал в прихожей чьи-то шаги, тоже тихие. Потом мелькнул светом глазок. Он надеялся, после этого откроют. Но прошло долгих 60 секунд, а на лестничной клетке так никто и не показался. Тигран услышал лишь один единственный шаг. чего то сразу понял Аня. Замерла перед дверью и не знала то ли уйти, то ли открыть. Показалось, даже ее дыхание услышал. Представил грустный взгляд жены, ее плотно сжатые губы. Уткнулся лбом в черный металл двери, кем-то заботливо вымытой. А потом слова полились изо рта сами, бессвязным потоком, в обход... Всех тех бесконечных речей, которые я готовил раньше. «Прости меня, моя любимая. Я так тебя подвел. Ты мне верила, а я унизил, растоптал. Аня, я только сейчас понял, что натворил. Лучше бы ты ко мне в офис тогда не себя пришла предлагать, а плеух надавала. Я их заслужил. Прости, что я тебя тогда ремнем... Аня, я без тебя дышать не могу дома. Мне стены давят». «Для меня дом — ты!» Я сделал ужасную вещь с этим ДНК-тестом. Надо было сначала остыть с тобой, поговорить, а я... я триста раз пожалел!» Крикнул последнее и поразился тому, насколько это было правдой. Каждый день жалел, но поначалу даже себе не признавался, и Аня ни разу не сказал, услышит ли она теперь. Он продолжил в слепой надежде, что Аня прислушается. Поверь, если ты вернешься, я больше никогда ни одним словом тебя не унижу. Ты мой ангел. А то, что случилось у тебя тогда в клубе по глупости, мне уже плевать. Несмотря ни на что, Лейла моя дочь, я люблю ее как родную. Все эти четыре года ты была мне самой лучшей в мире женой. У меня такой девушки никогда не было. Я не ценил, зато сейчас ценю, люблю. Прости меня. Давай снова будем семьей. «Я не могу без вас». Он не знал, сколько стоял вот так, просил прощения у молчаливой двери. Потерял счет минутам, словам, обрывкам мыслей. Плевать, если слышали соседи. на всех плевать, кроме нее, дорогой, любимой, чье прощение так ему нужно. Наверное, он стоял бы там всю ночь и дальше говорил с дверью, пока бы не охрип. Но через время ему на телефон пришло сообщение. «Пожалуйста, хватит». «Что значит «хватит», Ань?» — бросил он через дверь, уверенный, что жена там. Ему прилетело новое сообщение. «Хватит просить прощения, этим дело не исправишь. Мы разводимся». «Аня, я люблю тебя!» — зарычал он и стукнул кулаком в дверь. «Если еще хоть немного меня любишь, дай шанс. Прости меня. Я тебя больше никогда не обижу. Клянусь всем, что у меня есть». Отлип лбом от двери и снова стукнул кулаком. Громко стукнул, с чувством. После этого стука получил новое сообщение. «У меня больше нет сил тебя любить. Простите, Гран, у меня другой мужчина». Как только он увидел это сообщение, перед глазами все поплыло. «Какой мужчина!» прохрипел глухо, дурея от резкой боли, что разливалось в груди. И получил ответ. «Мой шеф». У нас все серьезно. Этим своим сообщением Аня его без ножа зарезала. Тигран не знал, правду она говорила или только что придумала это, чтобы отвадить его. В любом случае, миру не быть. В душе Тиграна больше никогда миру не быть. В доме Тиграна больше никогда миру не быть. В жизни Тиграна миру не быть. В этот момент он почувствовал запах Гарри. Сначала показалось, загорелся мозг, а потом, что он сам горел изнутри. Лишь после дошло это горели мосты. 14 февраля он сам их сжег. Потом сам же пытался построить заново. Теперь мосты жгла Аня.